Матильда Стар. Не тот дракон. Глава первая. «Ну, как выгляжу?» — спросила я у зеркала зябкая ежись. Весна уже вступила в свои права. Позеленила деревья, брызнула первыми неяркими цветами по кустам и газонам. И все же по вечерам в городе становилась прохладно и сыро. Так что выскочить из дому просто в платье, не позаботившись о теплой накидке, было, пожалуй, не слишком хорошей идеей. Но не возвращаться же теперь. Я поправила волосы. Отражение в зеркале мне нравилось. И русые волосы, уложенные в симпатичную, но скромную прическу, и большие испуганные глаза. Все это вполне соответствовало придуманному образу. И все же я напряженно ждала ответа зеркала. Уж не знаю почему. «Выглядишь неплохо, макияж удачный», — наконец прозвучал ответ И я с облегчением выдохнула. А зеркало продолжило. «Ну, во всяком случае, лучше, чем вчера. Но нос...» «Что нос?» — опешила я. «Испачкала? Вроде нет». «Он у тебя прямой. А сейчас в моде курносые. Тебе его запросто исправят в клинике магической хирургии «Звездная красота», которая расположена по адресу...» Опять оно завело свою старую песню. «Ой, да замолчи уже!» Просто скажи, ты выглядишь прекрасно. Я ведь и сама вижу, что прекрасно. Ну, раз видишь, что спрашиваешь?» Сварливо прозвучало зеркало. Я проигнорировала невежливый тон. Эту милую вещицу я прикупила на распродаже с большой скидкой, а потому была готова к тому, что что-то с ней будет не так. И за две недели, что она у меня, вроде приспособилась к ее манерам, точнее, к их отсутствию. Так что сказала терпеливо. «Давай с самого начала». «Ну, как я выгляжу?» «Ты выглядишь прекрасно», — Выдавило из себя зеркало. Оно явно было недовольно. «Ну и, пожалуйста, в конце концов, это я его купила. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот». «Отлично! А теперь начинай трансляцию». «Трансляцию?» Голос зеркала сразу стал заинтересованным и деловитым. «Всем твоим адресатам?» Вообще всем, до кого сможешь дотянуться. Мое изображение в золотистой рамочке на мгновение подернулось дымкой, а затем прояснилось, и в уголке зеркала замигал зеленый огонек. Какое-то время я просто молчала, ожидая, когда мое зеркало дозвонится до всех. Привет-привет! Всем привет! заговорила я. С вами Юнона Майлз, таролог и предсказательница. И сейчас я собираюсь разоблачить настоящую шарлатанку. Ту, которая позорит звание предсказателя и выдает свои глупые бредни за настоящие пророчества. Уже много лет она обманывает жителей нашего прекрасного королевства. Но сегодня я, наконец, выведу ее на чистую воду. Как вы можете увидеть, я отвела зеркало подальше, чтобы в нем отразилась дверь и вывеска «Госпожа Залуна», Предсказания и прорицательство. Я нахожусь возле салона малоуважаемой госпожи Залуны. Я на всякий случай поморщилась, чтобы все, кто меня видит, поняли, как я отношусь к этой бессовестной обманщице. Я записалась к ней на прием, назвавшись чужим именем и придумав совершенно чужую не свою историю. Более того, история совершенно нелепа. Я сказала ей. Будто бы у меня роман с драконом. Тут я не выдержала и рассмеялась. Представляете, роман с драконом. И что при этом я работаю подавальщицей в трактире. А вопросы у меня к ней такие. Есть ли у меня соперницы? И повысят ли меня до старшей подавальщицы? Можете себе представить. Тут я не выдержала и рассмеялась. Надеюсь, тем, кто смотрит трансляцию, тоже смешно. Возлюбленный дракон у подавальщицы, да даже аристократкам и дочерям магнатов драконы редко достаются. В общем, сеанс должен начаться уже через пару минут, а сейчас я положу свое зеркальце в сумку, и сами понимаете, изображение пропадет. Но слышно вам будет очень и очень хорошо, так что слушайте и узнаете. За луна, шарлатанка. И не забудьте рассказать об этом всем своим знакомым, чтобы никто не велся на ее росказне. Ну и пожелайте мне удачи. Я помахала в зеркальце свободной рукой и сунула его в сумочку. Главное поставить сумочку на колени, чтобы те, кто остался слушать мою трансляцию, не пропустили ни единого словечка. Особенно девчонки из клуба «Драконьи занозы». Они в последнее время так увлеклись гаданиями, так что я обязана их предупредить. Не все прорицатели одинаково полезны. А уж история про роман с драконом им должна особенно понравиться, ведь драконы — это наш общий интерес. Я постучала и заглянула в салон. «Госпожа Залуна?» Гадалка не отозвалась. Она восседала за столом, прикрыв глаза. «Полагаю, изображала, что выходит на связь с высшими силами». Артистка. Ей бы в театре играть. Впрочем, вряд ли в театре платят столько, сколько отстёгивают несчастные, которые приходят поинтересоваться своим будущим. Я окинула взглядом помещение. Да уж, она не бедствует. Интерьер шикарный. Явно сделал кто-то из именитых дизайнеров. И кругом висят картинки, амулеты. Горит целых три черных свечи. Театр как он есть. То вообще использует черные свечи для гадания? — Я по записи. Креола, помните? Залуна медленно открыла глаза и окинула меня тяжелым ведьмовским взглядом. — Надо же! Если б я не знала, что гадалка из нее, как изорка-балерина, точно бы повелась. — Хочу узнать про своего парня, есть ли у него другая. — Ты пришла в правильный день. За могильным голосом произнесла гадалка. «Сегодня, духи, милостивы и готовы давать ответы». «Это же хорошо!» — робко спросила я изо всех сил, стараясь не рассмеяться. «Духи, ну надо же! Она будет задавать мои девчачьи вопросы духам? Им же, конечно, больше делать нечего, только на них отвечать». «Сейчас посмотрим». Она достала из золотой коробочки колоду карт Таро. И я едва удержала восторженный вздох. Такие продаются только в одной единственной лавке и стоят. Ох, лучше не вспоминать, чтобы не расстраиваться. Такая колода в руках шарлатанки — это как скрипка Строзивари в руках студента, причем боевого факультета. Залуна стала быстро выкладывать карты одну за другой, без всякого уважения. Не всматриваясь в рисунки, раз, раз, раз, как будто раздает их для покера. Карты мельтешили так быстро, что я не успевала их даже рассмотреть, не то чтобы попытаться трактовать расклад. Да и какой смысл пытаться? Нет, там никакого расклада. Даже такие шикарные карты не скажут ничего в руках человека, не имеющего к ворожбе никакой склонности. Но за Луну это не волновало. Она покрыла картами почти весь стол. А потом вытащила одну из них и повернула ко мне. Видишь, смерть. Она сверкнула глазищами. Что, смерть? не поняла я. Твой дракон несет смерть. Мой дракон несет смерть. Ну что ж, думаю, те, кто это слышал, уже все поняли, какая из нее гадалка. Мало того, что поверила в мою сказку про возлюбленного дракона, Так еще и начала сочинять свою историю по мотивам этой выдумки. Смерть он, видите ли, несет. «А, другая, другая есть у него?» Я изо всех сил изображала нетерпеливый интерес. Гадалка окинула мутным взглядом карты, а потом сказала. «Что за глупости? Нет других! Все умерли!» «Вот у мора. Думаю, все, кто слушает эту трансляцию, уже валяются, держась за животики. «А что с работой?» — напомнила я. «Стану ли я старшей подавальщицей?» И для большего комического эффекта добавила. «Очень уж хочется». «Конечно, мне, человеку с высшим магическим образованием, только того и надо, что работать старшей подавальщицей». Залуна сгребла карты, перемешала и снова начала выкладывать, почти не глядя. Нет. «Не станешь, выгонят тебя». На этот раз она даже не потрудилась достать карту. Я вздохнула. «Ух, как же трудно было делать трагическое выражение лица, как будто бы я действительно огорчена ее пророчеством. Ведь на самом деле я внутренне ликовала, разоблачила обманщицу». «Один золотой». Самым обычным голосом без завывания объявила Залуна. «Что?» не поняла я. «Заплати за гадание один золотой». «Но...» — я поперхнулась воздухом. «Вы же сказали пять серебряных монет». «То за один вопрос, а ты задала два. Считать умеешь, расподавальщица. Должна уметь. Один золотой». Я вытащила из сумки своей потрёпанной кошель. Долго в нем копалась. Отсчитала десять серебряных монет. «Да уж, не мне обошлась эта затея». Надеюсь, оно того стоило, и трансляцию посмотрели многие. И теперь-то уж к этой обманщице никто не пойдет. Я вышла за порог, притворила за собой дверь и достала из сумки зеркальце. «Но вы все слышали, да? Мой несуществующий дракон всем несет смерть. А с несуществующей работой подавальщицы меня скоро выгонят. Я дорого заплатила за то, чтобы вы, наконец, узнали правду». Я вздохнула совершенно искренне. Боюсь, и в ближайшую неделю мне предстоит сидеть на одних бабах. «А если вы хотите настоящее предсказание, то приходите ко мне. Мой салон находится по адресу...» В этот момент зеркало подернулось дымкой, и зеленый огонек пропал. «Что? Как?» — воскликнула я и стукнула по зеркалу. «Ты что творишь?» «А что?» ответила оно самым невинным тоном. «Я так понимаю, для тебя адреса — это сущая ерунда. Во всяком случае, меня не выслушала. Так, наверное, они совсем не важны». «Ах ты, гадкая, гадкая, гадкая!» — я затопала ногами. «Вот разобью тебя!» «Не разобьешь!» — нахально ответил этот мерзкий прибор. «Ты только что все деньги у гадалки оставила. Как потом новое купишь?» А еще у меня список всех твоих клиенток. Давай, разбей. О, вредная! От отчаяния и бессилия я еще растопнула. Послышался хруст, и нога подвернулась. Я была готова расплакаться прямо тут, посреди улицы. Еще и каблук сломала. Ну как так? Почему мне так не везет? Глава вторая. Я вернулась домой в растрепанных чувствах и со сломанным каблуком. Да еще и подол платья забрызгала, пока в ярости топала, видимо, по лужам. Достала свою колоду карт, пусть и не такую дорогую, но к рукам привычную, почти родную. Перетасовала, настроилась и вытащила карту. Одну, на полноценный расклад сейчас не было сил. Смерть. «Да что же это такое?» «Нет, на самом деле смерть не значит ничего ужасного, хотя клиентки обычно вздрагивают, увидев эту пугающую карту. А смерть всего-то и значит, что грядут крупные перемены, которые приведут к некой внутренней трансформации. Ну, то есть карта серьезная, важная, но к настоящей смерти имеет мало отношения, чаще всего». Я окинула взглядом комнатушку, которая служила мне и салоном, и гостиной. Она выглядела куда скромнее, чем салон за луны. Это неудивительно. Кто пойдет с таким важным делом, как предсказание судьбы, к вчерашней выпускнице прорицательского факультета? Все доверяют опытным взрослым гадалкам. А то, что у некоторых из них ни дара, ни образование, никого не волнует. Лишь бы взгляд таинственный, да антураж поубедительнее». так что к переменам я была готова. Кажется, вообще к любым. Лишь бы хоть что-нибудь поменялось. Может, ты, правда, в подавальщице пойти? Там хоть чаевые оставляют. С этими грустными мыслями я крутила в руках карту. Хотела вытащить еще одну. Просто на всякий случай. Уточнить, что за перемены меня ждут. Но тут в дверь постучали. Ну да, звонок-то не работает. А у домоправителя ремонта не допросишься. Он, видимо, считает, что за такие деньги, если дождь на голову не капает, жилье уже прекрасное». «Кто там?» — испуганно спросила я. Время близилось к полуночи. Приличные люди в такое время в гости не ходят. Впрочем, к гадалкам бывает и ходят. Но на сегодня у меня никто не записан. «Я смотрел вашу трансляцию», — раздался незнакомый мужской голос. «Ого!» Значит, не зря старалась и деньги тратила. Кто-то ее все-таки посмотрел. Вы не назвали адрес, так что найти вас было непросто, да и поздно уже. Но у меня очень-очень срочное дело. Вообще-то впускать к себе в такое время незнакомцев, тем более мужчин, это плохая идея. Но когда ты в отчаянном положении, не впускать потенциального клиента, пожалуй, идея еще хуже. Что же делать? была не была. Приоткрою дверь совсем чуточку. И если визитер покажется мне опасным, просто закрою. Да, так и сделаю». Я повозилась с замками, потянула на себя дверь и... уронила челюсть. «Вот это красавец!» Волосы черные, как смоль. Глаза зеленые, черты лица такие, будто их создавал гениальный скульптор и угрохал на это пол полжизни. потому что решил наконец-то изобразить что-то совершенное. Оценить, насколько незнакомец опасен, мне не удалось. Я могла думать лишь о том, насколько он хорош собой. «Вы не пригласите меня внутрь», — улыбнулся он. «Дело, по которому я пришел, не из числа тех, которые следует обсуждать на пороге». «Да, конечно». Я шагнула назад, позволяя незнакомцу войти. «Понимаете ли вы, леди Юнона, — Мне кажется, что в этом вашем гадании речь все-таки шла обо мне. Я не сразу сообразила, что он имеет в виду. А когда сообразила, не смогла сдержать нервный смешок. Да не может такого быть. Нет, тут следовало уточнить. Но там же речь шла о драконе, у которого все умерли. Вы дракон? Я еще раз окинула его взглядом. А ведь и правда похоже на то. Обычный человеческий человек не может быть таким высоким и красивым. А вот и дракон запросто». И все же я напряженно ждала ответа. Мало ли, что мне там кажется. В таких делах лучше быть уверенной. «Простите, я не представился. Высокий лорд Лориан Миствейл. Единственный наследник рода Миствелов». «Ой, мамочки, дракон!» «Живой! Настоящий! У меня в доме!» Мне пришлось прикусить щеку, чтобы не запищать от восторга. «Девчонки из клуба с ума сойдут, если узнают». «Да нет, не сойдут. Они просто не поверят». Надеюсь, я не слишком долго стояла с ошалевшим видом. Потом спохватилась. «Да что же вы стоите на пороге? Проходите!» Я широко распахнула дверь. Дракон удивленно оглядывался. «Ну да, они в своих замках, небось, и не предполагают, что бывают такие скромные жилища». Но все же высокий лорд оказался тактичным, ничего не сказал. Лишь тщательно вытер ноги и прошел в середину комнаты. «Вот, садитесь», — я указала ему на кресло для посетителей. «Может быть, чаю? У меня есть прекрасные сборы из зимних трав». «Нет, спасибо». «Не хочу доставлять вам лишние хлопоты. Я и так явился во внеурочное время, извините». «Да что вы, что вы! Я всегда рада. Если вы про гадание, то не волнуйтесь. Эта дамочка еще никому правды не сказала. Так что можете просто забыть ее предсказание, как страшный сон». «До сих пор, может быть, и не сказала. А тут чистая правда. Я действительно дракон, и мои невесты действительно все умерли». Я смотрела на него во все глаза, пытаясь переварить полученную информацию. Что-то я к ночи не слишком быстро соображаю. Он дракон, а невесты все умерли. «Соболезную», — пробормотала я. «И много их было. Возможно, прозвучало бестактно, но иногда любопытство бывает сильнее хорошего воспитания». «Три», — ответил дракон. «Ничего себе!» «Целых три! Что же вы с ними сделали?» — вырвалось у меня. Лориан Миствейл нахмурился. «Ничего, я и знаком-то с ними не был. Просто всякий раз, когда мои достопочтенные родители подыскивали мне невесту, она умирала еще до того, как они успевали нас познакомить». «А это нормально у драконов, что родители выбирают невесту?» «Вовсе нет». «Но дело в том, что я единственный сын, и они очень уж радеют о продолжении рода, и все мои уверения, что на их избраннице я в любом случае не женюсь, пропускают мимо ушей. Даже то, что невесты умирают, моих родителей не останавливает». «То есть они уже подыскивают четвертую? Бедная девушка!» «Подыскивают», — вздохнул дракон. «Но теперь это не так легко». «Пошли разговоры, и уже никто не рвется стать моей невестой». «Понятно», — протянула я. «А от меня-то вы что хотите?» «Ну, если верить гадалке». «Не надо ей верить», — перебила я, но он пропустил это мимо ушей. «Если верить гадалке, то вы единственная, кто может выбраться из этого приключения живой». «И опять мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное». «Вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж?» «Было бы неплохо». «Да уж, таких предложений мне еще не делали». «Мало того, что мне в принципе еще предложений не делали. Меня еще никогда не звали замуж драконы, да к тому же малознакомые. И уж точно никогда подобное предложение не бывало сопряжено с риском для жизни». «А почему бы вам просто не отказаться от идеи женитьбы? Вообще совсем! И невесты будут целы?» «К сожалению, невозможно. Наш император велел всем неженатым драконам брачного возраста срочно жениться и представить на балу своих невест. А император — это не родители, с ним не поспоришь». Я понимающе кивнула. «Не то чтобы я очень хорошо разбиралась в нравах, при императорском дворце. Но то, что он у нас диктатор и самодур, знают все. А силище у него и правда императорская. Чуть ослушается кто-то, мигом испепелит, даже глазом не моргнет. Может быть, народная молва преувеличивает. Но, судя по тому, как растерян мой новый знакомый, не особенно. Но Залона все время врет. И даже она не обещала, что я выживу. Он пожал плечами. Похоже, такие мелочи, как моя жизнь, его не слишком интересовали. «Вы-то, леди Юнона, настоящая предсказательница. Вот разложите карты и посмотрите, что там у вас впереди. А завтра утром я приду за ответом». «Ой, а я ведь раскладывала. И очень хорошо видела, что там впереди. И хотя на самом деле значение карты другое, в данном конкретном случае...» «Она может означать именно то, что на ней написано. Смерть!» «Вообще думаете до утра. Делайте расклады, бросайте кости. Ну и что там у вас?» Он поднялся из кресла и достал из кармана кошель с монетами. Положил его на столик. «Что это?» — Изумленно спросила я. «Оплата за сеанс. Я ведь потратил ваше время». И, судя по всему, чтобы принять решение, до утра вам предстоит много работы. Попрощавшись, он ушел, а я осталась. Еще раз оглядела свою комнату. Мне вообще все это не почудилось? Похоже, что нет. Расшитый золотом кошель явно указывал на то, что и визит дракона, и его жуткое предложение все было чистой правдой. Я вдохнула, выдохнула, Заварила себе крепкий чай на зимних травах и уселась за гадальный стол. Мне действительно предстояло много работы. Прошло не меньше часа, прежде чем я убедилась, что делать расклады самой себе — занятие глупое и неблагодарное. Впрочем, нас предупреждали еще на первом занятии первого курса. Если ты очень заинтересован в результатах расклада, не берись за карты, толку не будет. Поэтому не стоит гадать близким, когда ты вовлечен в вопрос. Нужно сохранять холодную голову и ровное настроение, чтобы и карты не нервничали, и не выдавали сумасшедшие сочетания. Да и ты сама могла их толком растолковать. Я отложила карты и достала с полки книгу «Гадание для новичков». Тут уж и для себя можно. Открываешь любую страницу, тыкаешь в произвольную строчку и... «Не сегодня, дитя мое, не сегодня. В этот день ты не получишь для себя правильного предсказания». «Ну, спасибо, помогли». «А что делать, если мне нужен ответ в этот же день? Более того, в эту же ночь. Утром придет дракон и...» Я отложила книгу и уселась в кресло. «Ладно, раз себе я погадать не могу, разберусь со своим новым знакомым». «Кто ты такой, высокий лорд и прекрасный дракон? Что ты из себя представляешь?» С этим вопросом я снова уселась за гадальный стол, разложила карты и... Все получилось. Да еще как четко. Предельная ясность и никаких разночтений. Я со спокойной душой легла спать. Мне было что сказать утром внезапному жениху. Глава третья. Как выяснилось, драконье утро начинается после полудня. Во всяком случае, мой дракон явился ко мне как раз к тому моменту, когда я уже решила, что его вчерашний визит был просто глупым розыгрышем. Ну, правда, где такое видано, чтобы драконы вваливались в дом посреди ночи и звали замуж? И совершеннейшая глупость сидеть полдня в своем самом красивом платье и ждать в гости высокого лорда. Да они в этот район города, наверное, и не заходят вовсе. К чему бы им? И все же раздался стук в дверь, и я вежливо поинтересовалась. Кто? Пустила в свою гостиную салон красавца. Вчера я была слишком обескуражена, чтобы внимательно его рассмотреть, а сегодня рассмотрела получше. Впрочем, результат был тот же. Хорош чертяка! «Просто нечеловечески хорош». «Ну да, все верно. Нечеловечески. Хорош, как дракон». «Доброе утро, леди Юнона». Вежливо поздоровался он. Впрочем, на этом его вежливости закончилась. Вести долгие светские беседы он явно был не намерен. «Ну так что вы решили? Выйдите за меня». Я помотала головой. «Не выйду и согласия не дам». Он помрачнел. Похоже, жизнь его к такому не готовила. Интересно, она вообще готовит драконов к тому, что им может кто-то отказать? Вряд ли. Они могущественные, богатые, красивые, и магия у них такая, что наша человеческая никакого сравнения не выдерживает. Так, смех один. И все же кое в чем я могла ему помочь. Но сказать об этом не успела. Он коротко кивнул и заявил. «Ну что ж, на нет и суда нет. Прощайте, леди Юнона». И уже собирался уходить. «Надо же, какой резкий!» «Да постойте же!» Воскликнула я. «Сядьте, а я вам покажу». Он нехотя прошелся в центр комнаты и уселся в гостевое кресло. Я заняла место за гадальным столом и разложила карты. «Ну вот опять, видите?» Я указала ему на хорошо знакомое мне сочетание символов, значения которых я могла прочитать так, словно они были написаны крупными буквами. На вас лежит проклятие. Любая женщина, которая даст согласие на замужество, умрет в кратчайшие сроки. Любая, понимаете? И заметьте, вам при этом даже предложение делать не нужно. «То есть как это?» — нахмурился он. «Посмотрит на меня какая-нибудь девица, решит». Вот за этого бы я замуж вышла, и тут же умрет. Я еще раз окинула взглядом своего гостя. Да уж, будь так, в королевстве живых женщин давно бы не осталось. К счастью, нет. Предложение должно быть сделано, но не обязательно вами лично. Предложение от семьи вполне годится. А у вас там в этих картах... Он покосился на разложенные таро. Не написано, кто это проклятие состряпал. И как до этого негодяя добраться?» Глаза высокого лорда опасно блеснули. И я подумала, что негодяю явно не поздоровится. Решимость дракона была очевидной. Я лишь покачала головой, собрала карты, разложила еще раз, просто чтобы проверить, и увидела ту самую картину, на которую любовалась полночи. Карты говорят, что пока не время, и ответ на вопрос скрыт завесой тайны. Дракон фыркнул. «Так их для того и раскладывают, чтобы тайны раскрывать!» Я развела руками. «Прорицатели не всесильны. Если высшие силы считают, что какому-то знанию не время быть раскрытым, хоть лоб разбей, ничего не выведаешь. Но для вас есть кое-что еще. Послание высших сил!» Дракон криво ухмыльнулся. Похоже, его мнение о моих прорицательских способностях резко ухудшилось. «Ну, давайте ваше послание». Я еще раз разложила карты, чтобы все проверить. Ну да, снова без изменений. Один важный секрет скрывается в таверне, ну или в ресторации. В общем, в питейном заведении города. И вам этот секрет надо бы узнать. Дракон рассмеялся громко и раскатисто. «В питейном заведении, значит?» «А ваши высшие силы знают, сколько их в столице!» «Да чтобы только обойти их, год понадобится!» «А учитывая то, что зайти в заведение и ничего не заказать считается дурным тоном, за этот год и спиться можно!» Я кивнула. Вот тут он прав. Иногда ответ высших сил может выглядеть весьма туманно. Но сдаваться я не собиралась. «Есть один способ уточнить!» «Я специально вас ждала. Без вас это не получится». Дракон смотрел на меня скептически. «Вот почему так? Всяким шарлатанкам клиенты верят. Этот, к примеру, услышал дурацкое предсказание в трансляции и среди ночи прилетел. А когда за дело берется профессионал, отлично разбирающийся в своем деле, просто пока еще не заработавший на этом кучу денег, чтобы организовать должный антураж, У них сразу скептицизм появляется. Обидно. Я достала из шкафа карту города. Расстелила ее на столе. Для любой нормальной предсказательницы такая карта — необходимейший инструмент. Правда, используют ее для того, чтобы найти конкретного человека. Тайные послания я еще по карте не искала. И не очень была уверена, что получится. Но глаза боятся, а руки делают. Взяла маятник. Заостренный аметист на шнурке. Мне понадобится ваша рука». «Вообще-то я вам ее недавно предлагал», — хмыкнул дракон. «Вместе с сердцем, но вы отказались». «Ха-ха-ха, очень смешно. А я, между прочим, важными вещами занимаюсь. С видом старого целителя, который хочет призвать к порядку не в меру раздухарившегося пациента, я строго сказала. «Дайте руку, левую». «Забирайте». Дракон с улыбкой протянул и выполнил мое требование. Я уже хотела повелеть ему быть серьезнее, а потом подумала, что, наверное, и не стоит. Пусть считает, что все это какая-то глупая игра. Не напрягается, не хмурится сосредоточено. Если к делу относиться легко, гораздо больше шансов, что все получится. Я взяла маятник и накрыла его ладошку своей. пропустив шнурок между пальцами. Его рука была горячая и такая... Я много слышала и читала про особую драконью энергетику. «Да что там! Мы с девчонками в клубе столько раз ее обсуждали. И вот удалось испытать на себе». От этого прикосновения пальцы стало покалывать, а по всему телу пробежала горячая волна, даже щеки вспыхнули. «Ой, мамочки, что это со мной?» А дракон еще смотрит в глаза так долго и так жарко, что дыхание сбивается. Я с трудом отвела взгляд от бездонного омута глаз и уставилась на карту. Прокашлялась. Это оказалось не лишним, потому что голос все равно звучал странно и хрипло, словно чужой. В каком из трактиров столице высокого лорда Лориана Миствейла ожидает раскрытия важной тайны? Маятник зашатался. Руку повело вправо. Дракон с удивлением уставился на свою конечность. «Ага, проняло». Я поначалу тоже изумлялась, когда рука над картой начинала двигаться сама собой. Но этот прием я освоила еще на первом курсе Академии. Так что уже привыкла. А дракону такое явно в новинку. Оказавшись в нужной части карты, маятник немного покачался, И встал как вкопанный. Стоит ли удивляться, что ровно под ним оказался трактир «Бабушкина стрепня. Интересное название. Я отняла руку, и только тогда смогла перевести дух. все таки держаться за руки с драконом — испытание не для слабонервных, и уж точно не для юных особ, у которых от одного вида такого красавца сердце предательски замирает. И все же я справилась с собой и строго произнесла. «Ну что ж, теперь вы знаете, куда нужно идти. И год не понадобится, и не сопьетесь. «Отлично, собирайтесь», — заявил мне дракон. «Что?» — я уставилась на него изумленно. «Куда это собираться?» «Как куда? В трактир. Приглашаю вас на обед. Я бы, конечно, предпочел заведение поприличнее, но тут уж ничего не поделаешь. Выбор был за вами». «Не за мной?» «А за высшими силами!» — вспыхнула я. «И вообще мне туда идти незачем. Ваша тайна, вы с ней и разбирайтесь!» Дракон покачал головой. «А как я там пойму, что это именно моя тайна? Нет, мне потребуется помощь профессионала». Я заколебалась. Может быть, он и прав? В конце концов, послание от высших сил, секрет, который нужно узнать, все это слишком неопределенно. При всей драконьей магии праведческим даром он явно не обладает. Так что вполне возможно, помочь ему во всем разобраться действительно будет в моих силах». «Об оплате не беспокойтесь». Дракон извлек откуда-то еще один кошель, ничуть не меньше, чем вчерашний, и поставил его на стол. «Не нужно. Того, что вы заплатили вчера, вполне достаточно». «Позвольте решать это мне», — улыбнулся дракон. И давайте поторопимся. Мне уже не терпится выяснить, что там за бабушкина стряпня. Я голоден, как дракон. Я пожала плечами. Не хотелось его разочаровывать, но в том, что еда в этом заведении будет чудо как хороша, я очень сомневалась. И дело тут было не в моем провидческом даре, а в простом знании жизни. В бытность студентами мы иногда обедали в такого рода недорогих трактирах, И качество блюд обычно соответствовало цене. То есть было весьма невысоким. Я набросила плащ. Уж сегодня весне меня не провести. мерзнуть я не собираюсь. И мы вышли из дому. Глава четвертая. Добираться до трактира было далековато. Он, как и мой салон, находился не в лучшей части города. Но в другой не лучшей части. Я предполагала, что мы поймаем извозчика, но нет. Похоже, драконам не пристало рассекать в таком демократичном транспорте. Под окнами стояла карета, словно высеченная из черного камня и украшенная серебром, и два черных же в упряжке. «Ух ты, красотища какая!» — залюбовалась я. Дракон пожал плечами. «Это даже не парадный выезд. Так, повседневный экипаж». Он подмигнул. Жалеете уже, что замуж за меня не согласились пойти». «Уж как жалею, вся испереживалась», — ответила я. «Как представлю, в каком красивом катафалке вы бы меня повезли, аж сердце заходится». «А вы, смотрю, за словом в карман не лезете. Барышня бойкая и суровая, когда захотите. Мне такие нравятся». Я зарделась. Что и говорить, комплимент попал в цель. Меня всегда раздражали парни, которые заводили разговоры о моих прекрасных глазах, стройном стане и волосах, которые сияют и текут, будто речные воды, жутко бесило, что меня видят только как куклу какую-то. А этот, надо же, характер рассмотрел. И все же я вовремя себе напомнила, что таять и растекаться довольной розовой лужицей вовсе не стоит. А потому ответила, и все равно нет. Мне вот очень нравится быть живой. Привыкла, знаете ли, не хочу ничего менять. Лакей открыл нам двери, и мы уселись в карету. Ее внутреннее убранство вполне соответствовало внешнему: мягкие сиденья, бархатные подушки, красота. А когда мы тронулись, я с удивлением отметила, что, в отличие от привычного мне транспорта, карета едет плавно, будто бы летит. Впрочем, чему я удивляюсь, наверняка какая-то драконья-магия. Еще бы. Не дай бог благородных господ растрясёт по пути». Как бы то ни было, на другом конце города мы оказались очень скоро. И я провела это время даже с некоторой приятностью, хотя обычно предпочитала ходить пешком. Эх, а заманчивое все же предложение. Если бы его невесты умирали не так быстро, хотя бы годик спустя, я бы еще подумала. «Ну а что, прожить этот год в роскоши?» да еще с таким красавцем. Впрочем, подумала бы и все равно отказалась. Не стоит оно того. Когда карета дракона остановилась у недорогого трактира, там сразу все засуетились и забегали. Еще бы. Полагаю, это вообще был первый гость, который приехал к ним с таким шиком. Из повозки нас чуть ли не на руках вынесли. Я уже собиралась войти в трактир. Но вдруг увидела знакомое лицо. По дорожке прямо навстречу мне шла Релия Миарон, с которой мы были знакомы по драконьему клубу. Не то чтобы очень дружили, но в лицо друг друга знали. Упустить такую возможность я не могла, поэтому тихо шепнула дракону. «Вы идите, заказывайте, что надо, а я через пять минуточек подойду. Честное слово, подойду». Тот только пожал плечами. «Не задерживайтесь». Полагаю, их еда, когда остынет, станет совсем несъедобной. Я кивнула и устремилась навстречу Релии, но похвастаться необычным клиентом и его предложением не успела. «Ты себе не представляешь!» — с горящими глазами сказала мне она. «Я познакомилась с настоящим драконом! Тут такая история!» И она начала рассказывать. Я слушала, развесив уши. «А ведь действительно чертовски романтично выходит!» Он спас ее из-под колес, а теперь вот пригласил на императорский бал. И не зовет замуж с риском для жизни, а вон поступки совершает. «А как у тебя дела?» спросила она у меня. Я покосилась на карету, на дверь трактира и подумала, что хвастаться особенно нечем. На фоне ее волшебной истории моя выглядела категорически грустно. Вот явился красавчик среди ночи, предложил мне быстро и качественно умереть, а теперь привез пообедать в один из самых дешевых трактиров города. Потрясающе! «А я тут по делам», — скромно сказала я. «Надо помочь одному клиенту разобраться в сложной ситуации». «Да-да, именно так и выглядит моя история, если смотреть на нее не сквозь розовые очки, а реально». «Поздравляю, очень рада за тебя», — искренне сказала я. потому что действительно была за нее рада. В конце концов, если кто-то из нашего клуба вдруг отхватит себе настоящего дракона, все равно можно считать это общей победой. А что это этой и буду не я? Тут уж ничего не попишешь. Судьба так сложилась. Распрощавшись с релией, я подошла ко входу в трактир. Но здоровенный детина перегородил мне дорогу. Закрыто на спецобслуживание. «Что?» — не поняла я. «А то, леди, у нас тут высокий гость, и нечего всяким оборванкам по залу шастать». «Я оборванка? Да я в самом лучшем платье. Как вы смеете?» «О, налетели уже, и в лучшее платье успела переодеться. Как прознали, что у нас высокий лорд обедает, так отбою от вас нет». Детина кивнул куда-то мне за спину, и я увидела, неподалеку от входа топталась группа дамочек разных возрастов, от совсем юных пиголиц, которые хорошо, если школу окончили, да очень даже возрастных матрон. Они переминались с ноги на ногу и умоляющими глазами смотрели на возникшую у входа преграду. Но брать трактир штурмом вроде бы пока не решались. «Но я вместе с ним, с драконом и приехала. Я вроде как его дама». Детина рассмеялся. «Эш, какая хитрая!» А потом сделался серьезным. Но не слишком хитрая. Вон там он кивнул на дамочек. И племянница его иная стоит, и секретарша, и даже личная лекарка. Но я и правда. Отойди от двери. Грубо велел мне детина. Вон, в общую кучу. И ближе, чем на десять шагов не подходить. Вот зараза. Я достала из сумочки зеркальце. Сейчас свяжусь с драконом, и все быстро уладится. А этого остолопа он на месте испепелит. Будет знать, как порядочным барышням тыкать и врунишками обзывать. Я подошла на безопасное расстояние и достала зеркальце из сумочки. «Совяжи-ка меня с высоким лордом Лорианом Миствейлом. Ты его зеркало точно знаешь, он мою трансляцию смотрел». Но зеркало по своей привычке ответило. «Куда такой лопоушки как ты с драконом разговаривать? А вот если бы подправила ушки да грудь повыше сделала...» «Кстати, есть прекрасная клиника магической хирургии, расположенная по адресу...» «Да перестань же! Мне срочно надо по делу!» «С такими ушами? Не позорься!» Зеркало вспыхнуло и погасло, тем самым показывая, что разговор не состоится. «Разобью! Как есть, разобью!» «И демоны с ним, что потом семь лет счастья не видать!» «Оно меня и так не очень-то привечает!» Спорить с зеркалом было бесполезно. Это я уже знала по горькому опыту. Нужно было придумать какой-то другой план. И я его придумала. Обошла трактир и добралась до черного входа. Никакой охраны там не было. Я просто вошла в дверь и попала сразу на кухню. «Батюшки, что там творилось?» «Что-то варилось, что-то пеклось». Под потолок взмывали клубы пара. Поварята носились, как ошалевшие. А главный повар стоял над всем этим и орал. «А ну, пошевеливайся! А ну, поворачивайся!» «Куда прешь? Котел поставь на место!» Я быстро огляделась по сторонам и обнаружила белые фартуки на вешалке. «Ага, очень кстати!» Повязала один поверх своего платья и двинулась сквозь это безумие. Надо же, как разволновались из-за высокого гостя! Надеюсь, в этой суматохе меня примут за свою. Пробравшись мимо плиты и обогнув шкаф с посудой, я почти добралась до выхода в зал. «Ну вот!» «Сейчас пройду к столикам, сниму дурацкий фартук, и уж дракон этим деятелям устроит. Надеюсь, детину на выходе вообще испепелит. Надо же, оборванкой меня обзывать». Но не вышло. Мое внимание привлекла весьма интересная сцена. Сейчас повар кричал не на всех, а только на одну девушку в таком же переднике, как и у меня. «Что это за капризы? А ну выноси блюдо дорогому гостю!» «Нет, пожалуйста, только не я! Мне нельзя, никак нельзя! Не посылайте!» В ее огромных перепуганных глазах стояли слезы. Я смело шагнула вперед. «Давайте я отнесу!» «Вот же дурочка! Ну куда я лезу?» А вдруг повар поймет, что я тут не работаю, и выставит меня к демонам. Но тот только окинул меня недовольным взглядом, рявкнул. «Где раньше шлялась? А ну, хватай блюда и иди!» Я подхватила поднос. «Ох, какой же он тяжелый! Как они вообще такие носят!» Кое-как протиснулась в дверь и поползла к столику, изо всех сил стараясь ничего не опрокинуть. Дракон же, как назло, уселся в углу, за самым дальним от кухни столом. Пока я до него дотащилась, думала, руки отвалятся. Да бог с ними, с руками. Лишь бы ноги ни обо что не споткнулись. И все же я дошла. Ляпнула под нос на стол. Тарелки с кружками звякнули, и я стала выставлять их перед драконом. Получалось у меня не слишком ловко. Едва не опрокинула тарелку с супом на дорогого гостя. В этот момент он поднял взгляд, видимо, чтобы сделать мне замечание. И я смогла наблюдать, как взгляд этот из недовольного становится изумленным. «Вы? Что вы тут?» «Тихо!» – перебила я его. «Сидите, ешьте, потом все расскажу!» Я подхватила поднос. Без тяжелых глиняных тарелок он казался почти невесомым и быстро вернулась на кухню. В углу отыскала ту самую девушку. «Спасибо, выручила», — утирая слезы, сказала она, а потом глянула на меня недоверчиво. «Что-то я тебя здесь не припомню». «Первый день работаю», — легко соврала я. «Вот только пришла». «Познавата-то -то ты. Хозяин требует, чтобы все на рассвете приходили». хотя посетителей в это время нет». «А почему тебе нельзя?» Я кивнула на дверь, ведущую в зал. «Ну, туда!» Девушка вздохнула. «Нельзя, чтобы дракон меня увидел. Вдруг узнает. Я специально в такую глушь забралась, куда ни одна драконья морда не сунется, ни их уровня заведения. А вот надо же, явился, и именно он!» Она всхлипнула. «Да чем же он тебе так не угодил? Вроде ничего такой симпатичной». Там вон толпы девиц пытаются прорваться, чтобы только с ним познакомиться. «Ну и дуры!» — зло сказала девушка. Потом посмотрела на меня испуганно. «И ты того! На него не заглядывайся!» «Но почему?» «Потому что все его невесты мрут, как мухи». «Ага, похоже, кое-кто здесь в курсе проблемы». «Так-таки и умирают!» — изумленно воскликнула я. «Именно. Вот и мне пришлось умереть». «Что?» — я отшатнулась от девушки. На призрака она была совсем не похожа. «Но, черт возьми, что я знаю о призраках?» Видимо, мой испуг выглядел забавно, потому что девушка рассмеялась сквозь слезы. «Да не бойся ты, живая я!» Но пришлось притвориться, что умерла. Родители сосватали. «Я была против!» И рыдала, и уговаривала, но они ни в какую. «А прежние его две невесты умерли!» «Я не хотела быть третьей!» «Понимаю тебя!» — кивнула я. «А ведь действительно понимала! Сама ведь нынче ночью получила такое же предложение и решение приняла то же самое!» «Ну вот, а родители уперлись! Пойдешь замуж, драконы богатые, а этот еще и красивый, не выпендривайся! А что предыдущие невесты померли, так здоровьем слабые!» Она посмотрела на меня. «Представляешь?» Здоровьем слабые. Одна на лестнице шею сломала, а вторая пирожным поперхнулась. В общем, написала я прощальное письмо и пошла топиться. Одежда у берега осталась. А я у служанки старое платье стащила. И в нем ушла. Прихватила с собой только пару колечек до да цепочку с кулоном, что всегда на мне были. Лучше было бы всю шкатулку забрать, но нельзя. Догадаются. Ну да... «Со шкатулкой драгоценностей никто топиться не пойдет. «Так что, если тебе дракон будет глазки строить, не ведись. Опасно это». «Не буду», — честно пообещала я. «Давать такое обещание было не страшно. Строить мне глазки дракон, кажется, не собирался. Полагаю, не его стиль. Он в этом смысле парень простой. Сразу замуж зовёт». «Что стоим, болтаем?» «Над нами навис свирепый повар». А ну-ка подхватили подносы и пошли. «Ох, сказала бы я ему с другой стороны, что тут скажешь, назвалась подавальщицей, хватай поднос. А что ты не по-настоящему, а только для раскрытия тайны, так это никого не волнует. Делать было нечего, и я подхватила. Не появись повар прямо сейчас, может быть, мне и удалось бы убедить бедняжку, что дракон не представляет опасности. и силком под венец ее не потащит. А главное, чтобы проклятие сработало, ей самой нужно на этот брак согласиться. Но теперь такой возможности не было. Не при нем же это рассказывать. «Сейчас отнесу», — прощебетала я и ухватилась за новый поднос. «Ой, мамочки, этот был еще тяжелее прежнего. Ну и жрет же этот дракон. А главное, сидит там себе и в ус не дует». а мне с тяжеленными подносами таскайся». С этими мыслями я вышла из кухни, проволокла свою тяжелую ношу через весь зал, дошла до драконьего стола и именно в этот момент споткнулась. Все, что стояло на этом подносе, полетело на стол. Ну и на самого дракона, конечно. «Ох, мамочки!» — я зажмурилась. Грохот, черепки, удивленный вскрик дракона и поток ругательств от повара — который выскочил на шум. «Безрукая, идиотка! Ты уволена!» — кричал он. Я открыла глаза и увидела безобразие, которое я натворила. Разбитые горшки, разлитая и разбросанная еда. А в центре этого безобразия дракон. С ног до головы в жарком и соусах. Выглядело это, конечно, ужасно, но и смешно тоже. Так что я не выдержала и хихикнула. «Она еще и смеется!» Пуще прежнего разорался повар и замахнулся на меня поварёшкой. Тут уже дракон перестал изображать из себя статую. «Эй, что за обращение с девушкой?» рявкнул он на повара. «Простите, высокий лорд». Этот негодяй сразу переменил тон и последние слова пропел так елейно, что аж тошно стало. «Мы, конечно, все уладим. Хотите, опять на работу ее возьмем, Как прикажете». «Фу, гадкий лицемер!» Я поморщилась. Не хочу. Дракон сверкнул глазами. Я ее с собой возьму. Дом подарю и усадьбу. Раз уж у нее из-за меня неприятности, а мне, пожалуйста, счет принесите. Да, учтите. Пересчитаю все до копейки. Только попробуйте лишнего накинуть. Иначе и вы не рассчитывайте. Ого, какой мстительный! Восхитилась я. На повара было жалко смотреть. «Хотя нет, не жалко». «Наоборот, я испытывала несвойственное мне злорадство». «Конечно, высокий лорд, сделаю, как скажете». С кислой физиономией проговорил он. «Еще бы не сделать, когда в заведении разъяренный дракон. Тут любой, что велено, сделает». Повар ушел, а я спросила у пострадавшего. «Что, неужели и правда дом подарите с усадьбой?» Дракон пожал плечами. «Придется». Я вытаращила на него глаза. Вообще-то, я говорила в шутку. Была уверена, что ответит. «Размечталась. Дома тебе с усадьбами». Я просто так сказал, чтобы его позлить. Но дракон пояснил. «Драконье слово — закон. Так что сегодня, считаю тебя удачный день». Я тяжело вздохнула. «Дом с усадьбой — штука хорошая. Мне бы не помешал». но в сложившейся ситуации принять его я никак не могла. «Знаете, тут ведь есть еще одна девушка, у которой из-за вас неприятности, так что, думаю, дом следует подарить ей». Дракон посмотрел на меня изумленно. «Ну да, я раскрыла тот самый секрет. Сейчас все узнаете». Я прошла на кухню, ухватила свою новую знакомую за руку. «Ничего не бойся, все будет хорошо». и потащила ее к столику дракона, несмотря на явное сопротивление. «Вот, великий лорд, ваша третья невеста, живая и здоровая, но сбежавшая. Откажитесь на ней жениться и дарите уже ей мою усадьбу». «Усадьбу?» — девушка уставилась на меня изумленно. «Конечно, не возвращаться же тебе к этим гадам, которые смертельный замуж задумали». В этот момент к столику подошел зеленый от злости повар, и протянул дракону счет. Тот, как и обещал, скрупулезно отсчитал монетки. «Снимай передник», — сказала я драконовой невесте. «Пойдем в какое-нибудь место получше этого». И мы нестройной процессией вышли из трактира. Собравшаяся толпа девиц всех возрастов к этому времени насчитывала уже человек тридцать. Мы втроем, облитой едой драконы, две оборванки, гордо прошествовали мимо них и сели в карету. Глава пятая Далеко карета не уехала. Мы свернули в какую-то подворотню и остановились. Я бросила на дракона удивленный взгляд. Он передумал. Решил, что разбрасываться усадьбами плохая идея. «Долго добираться», — пояснил он. «Выходите, дамы». Мы с опаской выбрались из кареты. Я вот, к примеру, совершенно не понимала, как связано долго добираться и отсутствие транспорта. «Неужели он решил, что пешком будет быстрее?» Но произошло кое-что другое. Дракон выбрался вслед за нами, одной рукой ухватил за талию меня, другой — свою выжившую невесту, точнее, не невесту, была бы невестой, не выжила бы, сказал. «Зажмурьтесь». «Зачем?» — воскликнула я. «Терпеть не могу, когда чего-то не понимаю, хотя, думаю, такое никому не нравится». но будущая хозяйка усадьбы добросовестно зажмурилась. «Ну же!» — поторопил меня дракон. Делать было нечего, и я тоже прикрыла глаза. В следующее мгновение меня обдало горячим ветром. «Что это?» — испуганно вскрикнула я и, разумеется, глаза открыла. Дракон покачал головой. «Не бережешь ты себя. Телепортация — это тебе не простейший фокус, даже в одиночку. А с двумя прицепами...» один из которых указаний не слушает и вовсе сложное. Телепортация? Я огляделась. Ни кареты, ни ворот рядом не было. Зато перед нами возвышался трехэтажный особняк белого мрамора, окруженный ухоженным садом. Ну, не стойте на пороге. Добро пожаловать домой, леди Амелла. Я удивленно покосилась на дракона. Он что, мысли читает? Что-то не помню, чтобы наша новая знакомая представлялась. Впрочем, что это я? Могла бы и сама сообразить. Наверняка дракон знает, как зовут его невесту. Этот дом теперь ваш. Все документы я оформлю. Усадьба дает некоторый доход. Не слишком значительный, но достаточный для безбедной жизни. По всем деловым вопросам общайтесь с управляющим. В общем, разберетесь. Вы теперь здесь хозяйка. Он велел слугам накрыть обед, сообщил о смене власти в доме, и только после этого скрылся в комнатах. Удивительно, что он тянул с этим так долго. В конце концов, разлитые соусы не идут ни к одному наряду. За обедом все мирно беседовали. Леди Амелла рассказывала о своих мытарствах. Дракон приносил самые искренние извинения и давал короткие указания по управлению хозяйством, которое, насколько я поняла, было немаленьким. «А как же вы?» — вырвалось вдруг у меня. «Что я?» — не понял дракон. «Ну, это же ваш дом, и вы его отдали. Где вы будете жить теперь?» Он равнодушно пожал плечами. «Не думаете же вы, что он единственный? В общем, скорое банкротство мне не грозит. Но очень мило с вашей стороны, что вы обо мне так беспокоитесь». Я недовольно фыркнула. Вовсе я не собиралась о нем как-то беспокоиться. Просто полюбопытствовала. Когда обед закончился... Дракон сердечно распрощался с теперь уже хозяйкой дома, и мы вышли за порог. «И что дальше?» — спросила я. «Вернемся в город. И думаю, вам следует снова поинтересоваться у своих карт, что да как. С секретом мы разобрались, может, теперь и о проклятии что-нибудь доскажут». «А ведь и правда, вполне может такое быть». «Закрывайте глаза», — велел он. «В этот раз я выполнила наказ в точности». Раз уж телепортация — непростое дело даже для драконов, мешать не стоило. Несколько мгновений поток горячего воздуха, и вот уже мы стояли возле кареты. А еще через четверть часа она остановилась возле моего салона. Я снова разложила карты. Что за проклятие висит над высоким лордом Миствейлом? И кто с ним это сотворил? Несколько секунд напряженно вглядывалась в карты. потом сложила их и разложила заново. Не то чтобы ответ мне категорически не нравился. Просто я никак не могла в него поверить. «Женщина», — удивленно сказала я, — «самая обычная человеческая женщина. Но это же невозможно. У драконов особая магическая защита. Как вас смогла проклясть смертная? Немыслимо». Я перекладывала карты и так, и эдак, бросала кости, достала камни. Но ответ был все тот же. Из нового я узнала лишь то, что прокляли беднягу еще в младенчестве. Я вздохнула и достала с полки хрустальный шар. Похоже, без него тут не разобраться. Смахнула пыль. Давненько с ним не работала. С хрустальными шарами у меня были свои особые отношения. Весьма сложные и драматичные. Единственный предмет, по которому вместо заслуженного великолепно в выпускном табеле стояло посредственно. Даже не хорошо, а посредственно. Не давались мне эти магические шары. Мало того, что вместо четких и ясных предсказаний я в них обычно видела некую фантасмагорическую муть, похожую на картины некоторых современных художников, на которых не то что людей, цветочки или, к примеру, кувшин не разглядишь. «А вообще непонятно, какой стороной вешать, где у нее верх, где низ, где право, а где лево. Как по мне, так лучше их вешать лицевой стороной к стене. Но владельцы галерей почему-то так не делают. Полагаю, им просто не приходило это в голову». Я вздохнула и провела над шаром рукой, рассчитывая увидеть очередное невразумительное буйство красок. Но нет. Я смогла разглядеть детскую комнату. Маленький столик, за которым сидел симпатичный кучерявый малыш с большими глазами. Перед ним стояла тарелка каши, а рядом хлопотала женщина лет сорока. «Маленький, покушай хорошо и быстро», — уговаривала она. «Сразу после ужина ты пойдешь к родителям. Они желают отвести тебя на прогулку самостоятельно. Уж не знаю, что вы там будете делать, полыхать огнем или оборачиваться». Или другую свою драконью ерунду. Но мне без разницы. У меня сегодня свидание. Я повнимательнее присмотрелась к женщине. А ведь действительно свидание. Прическа уложена в великолепные локоны. Красивый макияж. Скромное украшение на светлом платье. И лишь небольшой передничек сверху демонстрировал, что дама все еще на работе. Но сними этот передничек. и она вполне готова к романтической прогулке под луной. Бабах! ответил на этот проникновенный спич маленький дракон и с размаху ляпнул ложкой по тарелке. Каша разлетелась во все стороны, и добрая ее половина попала на лицо, на волосы, на одежду женщины. Все было испорчено. Каша на прекрасных локонах, на светлом платье и даже в глаз попала. Женщина разрыдалась. Тушь потекла по щекам. «Мерзкое ты отродье! Гадкий мальчишка!» — воскликнула она. «Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе пары никогда не найти! Чтоб от тебя невесты, как от демона, шарахались!» Что было дальше, я так и не узнала. Шар погас. «Вы видели?» — спросила я у дракона. Он коротко кивнул. Вид у него был совсем растерянный. «За что она так?» Спросил он почему-то у меня. «Я ведь совсем неразумным ребенком был. Да я даже не понимал, что она говорит». Я пожала плечами. «Думаю, она нечаянно. Просто очень уж разозлилась». «Ну что ж». Дракон поднялся с кресла. «По крайней мере, теперь я знаю, что делать». Говоря откровенно, эта история меня уже захватила. «В конце концов, я целый день таскаюсь с драконом». пытаясь разобраться в его запутанной личной жизни. И теперь не узнаю, чем все закончится. Нет, это было бы нечестно. И что же вы будете делать?» Совершенно бесцеремонно спросила я. «Отыщу ее, объясню, что случилось, попрошу прощения. И если она сумеет меня простить, думаю, на этом все закончится. Благодарю вас, леди Юнона. Вы действительно мне помогли». Он извлёк из кармана уже третий кошель с деньгами и оставил его на тумбочке у двери. Совсем собирался уходить, но вдруг обернулся. «Кстати, вас таки погнали из подавальщиц, как и пророчила Залуна!» «Ой!» — тихо охнула я. «А ведь и правда! Теперь получается, что она сказала сбылось! Неужели я ошиблась? Неужели она и правда обладает прорицательским даром?» «Если так, получается, я зря ее ославила». Дверь за драконом закрылась, и я тяжело опустилась на диван. «Ну вот и все. Эта история закончена. Нервная нянька простит дракона, он избавится от проклятия и выберет себе невесту по вкусу. А я...» Я покосилась на три увесистых кошеля, которые у меня остались. «Что ж, перееду в местечко получше». Сделаю салон посимпатичнее. Так что и для меня вся эта история к переменам и к повороту к лучшему. Можно радоваться. Только радоваться почему-то совсем не хотелось. Глава шестая. Похоже, дракон принес мне удачу. Или моя трансляция все таки сработала. Весь следующий день клиентки шли ко мне нескончаемым потоком. Даже перекусить было некогда. Такая активность меня радовала, с одной стороны, а с другой совершенно не оставляла возможности погрустить. А мне почему-то очень хотелось грустить, особенно когда я вспоминала прекрасные глаза Лориана Миствейла. С одной стороны, мне действительно удалось ему помочь, а с другой, вряд ли он повторит свое приглашение теперь, когда мы разобрались с его проклятием». Раз уж драконья женитьба больше не представляет никакой опасности, любая женщина королевства будет рада составить его семейное счастье. Ну и... Ладно, ну и пожалуйста. В любой ситуации нужно оставаться профессионалом. Человек, ну, то есть дракон, конечно, обратился за помощью. Я оказала услугу. Услуга была оплачена. И на этом все. Здорово, что я смогла ему помочь решить проблему. Да-да, именно так ко всему следует относиться. Отправив за дверь последнюю клиентку, я устало плюхнулась на диван. Все-таки столько гадать, это непросто. Нет, конечно, если говорить всякую ерунду лишь бляпнуть, можно и просто, но всерьез вглядываться в будущее, стараясь разобраться в запутанных нитях судьбы, тот еще труд. Сил не было даже на то, чтобы заварить чай на травах. Впрочем, я вспомнила о кошелях с золотыми монетами. «Я ведь богата!» Я потянулась к зеркальцу и деловитым тоном сказала. закажи ко мне ужин из ближайшей таверны с доставкой. Что-нибудь легкое, побольше зелени. И обязательно самый вкусный чай!» Подумала и добавила. «С малиновым пирогом!» «С малиновым пирогом!» Ужаснулось зеркало. «Не ешь, подумай!» «С чего бы это вдруг?» — не поняла я. «Посмотри, какие щеки! На пирогах до да пирожных скоро лицо как луна будет. И не в том смысле, что сияющая, а в том смысле, что круглая. Кстати, в клинике магопластики звездная красота!» «О, боже, замолчи уже!» — воскликнула я. «И уши у меня не те, и нос не такой. Теперь еще и щеки?» «Хотя, может быть, зеркало право. С таким носом...» «С такими ушами, да еще и щеками, на что я рассчитываю?» «Конечно, дракон найдет кого-нибудь получше». Замуж он меня звал от отчаяния. Просто никто другой не соглашался. Слезы полились ручьем. «Нет, рекой!» «Эй, ты что?» — осторожно спросила зеркало. «Ничего!» — буркнула я. «Ужин закажи!» Потом подумала и со вздохом добавила. «Пирог не заказывай!» «Обойдусь!» Я вытерла слезы и отложила зеркало. Оно уж точно не лучший собеседник для того, кому и так грустно. Кстати, надо будет купить новое. Действительно новое, а не на распродаже. Зеркало замерцало. «Ну кто там еще звонит? Поздно уже!» «Хотя, может, из доставки что-то уточнить по заказу?» Я взяла зеркало в руки, но никто не звонил. Кажется, оно само хотело поболтать. А я вот не хотела. «Это ты из-за меня ревешь?» — спросила зеркало. «Не из-за тебя, а из-за носа, ушей, щек и вообще!» — буркнула я. «Нормальный у тебя нос, и ушки милые, и вообще ты симпатичная!» «Да неужели? А что ж ты тогда мне все время гадости говоришь?» «Ну, я это...» Работала раньше автоответчиком в клинике магопластики. «Звездная красота?» — с легкостью догадалась я. «Звездная красота!» — вздохнуло зеркало. «Мне было положено так клиенткам отвечать. Так что ты не расстраивайся. Привычка!» Я вздохнула. «Ну так избавляйся от привычки. Кстати, автоответчик, это они здорово придумали! Ты это, когда клиентки будут звонить, рассказывай!» что у нас тут самые точные предсказания и самые передовые технологии гаданий. Зеркало пошло рябью. Оно явно было недовольно. Я всхлипнула. «Ладно, уговорила!» Буркнуло оно и погасло. В дверь постучали. Ничего себе, как быстро явилась доставка! Впрочем, что им там было готовить? Даже пирог печь не пришлось. Я открыла дверь. но на пороге увидела вовсе не курьера. Там стоял высокий лорд Лориан Миствейл. И был он невесел. — Что, отказалась, простите, снять проклятие? Не нужно быть прорицательницей, чтобы понять. Встреча с бывшей нянькой не задалась. Дракон мотнул головой. — Она умерла, — растерянно сказал он. — Действительно, разве могло быть иначе? «В этой истории почему-то все умирают». «Так, стоп!» «Умерла? Но это же хорошо!» Радостно воскликнула я. Дракон опасливо на меня покосился. «Ну, то есть, что умерла, это, конечно, нехорошо, и ее очень жалко. Но с точки зрения проклятия, хорошо. Оно не было родовым. Мы же не видели никакого... На десять поколений вперед она не говорила. А обычные неродовые проклятия...» «Исчезают сами собой, когда проклявшие умирают!» «Да ладно!» — в голосе дракона слышался сарказм. «Постойте, а когда она умерла?» «Два года назад». «Ерунда какая-то!» — пробормотала я. «Такого быть не могло, ведь я буквально только что раскидывала карты. Проклятие есть, оно никуда не делось. А проклявшая давно умерла». «Такого просто не может быть!» «Вот-вот», — мрачно кивнул дракон. «Но это невозможно!» «Как видите, возможно». «И что же теперь делать?» Растерянно проговорила я. «Вообще-то я за этим и пришел, Узнать, что теперь делать». «Ага, понятно. Ну, проходите», — сказала я вслух. «А вот мой внутренний монолог выглядел иначе. А что ты думала?» Он явился к тебе как к близкому другу, чтобы просто поделиться неприятностями? Нет, милая, этот дракон обратился к тебе как к профессионалу. Вот и будь профессионалом. Так, идемте сюда. Я деловито уселась за гадальный столик, разложила карты. На этот раз с конкретным запросом. Есть ли проклятие на высоком лорде Лориане Миствейле? Ответ карт был просто и очевиден. Есть. Я настроилась на новое предсказание. Как снять это проклятие? Снова разложила карты, хорошенько в них вгляделась и... Ничего не увидела. Ничегошеньки. Нет, мои карты не молчали. Они кричали на перебой какую-то ерунду, которая никак не складывалась в предсказание. Я отложила карты и достала камешки. Погрела их в руках. Но камни оставались холодными. Не принимали мою магию, и все тут. Оставалось последнее средство. И я потянулась к той самой книге предсказаний для первокурсников. Уж тут-то ответ будет получен. Хотя что-то мне подсказывало, он никому не понравится. Я открыла книгу наугад и прочитала. Не все так просто, жизнь полна чудес, но не каждое чудо обрадует. Я растерянно посмотрела на дракона. «Ничего, нет ответа». «То есть я не смогу снять проклятие?» Он вперился в меня долгим взглядом. «Так смертельно больной пациент смотрит на пятнадцатого по счету лекаря в надежде услышать хоть что-то хорошее. Знаете что? У меня сегодня был трудный день. Возможно, я просто устала и... Дело во мне, а не в запросе. Ступайте домой, выспитесь. А утром я спрошу карты еще раз». «Может быть, получим ответ?» «Вы, главное, не отчаивайтесь!» Дракон кивнул и направился к двери. В дверях он почти столкнулся с курьером из трактира. Я попрощалась с драконом, рассчиталась с курьером и взяла свой ужин. Только вот аппетит что-то совсем пропал. Глава седьмая И все-таки я поужинала, приняла душ и улеглась спать. Для настоящего прорицателя сон — это не просто отдых. Точнее, не всегда просто отдых. Есть такая штука, как вещи и сны. Я положила под подушку лунный камень и лазурит. Вместе они помогают увидеть ответ на вопрос. Если, конечно, этот вопрос проговорить вслух вместе с заклинанием. Закрыть глаза и уснуть тут же. Будешь долго ворочаться, конечно, тоже что-нибудь приснится. но не факт, что полезное для дела. Я уложила камни и спросила у потолка, «Как снять проклятие с высокого лорда Лориана Миствейла?» А вот как уснула, не помню. То ли сразу, то ли нет. Но увидела себя в огромной библиотеке, плотно заставленной стеллажами с книгами. Дракон был рядом. Рыскал по полкам в поисках какого-то фолианта. «Что ж, наверное, им мне нужно помочь». «Не зря же мы пришли вместе. А что мы ищем?» Дракон посмотрел на меня удивленно. «Разумеется, ответ. Нам нужен способ снять проклятие». «Это ясно. Я просто думала, может, конкретную книгу? Ну, что-нибудь вроде «Как снимать проклятие с драконов? Как снимать проклятие, если проклявший умер?» «Не знаю», — буркнул Лориан Миствейл. «Думаю, такой книги не существует в природе». «И нам нужно здесь ее найти?» Я с ужасом окинула уходящие в бесконечность полки. «Именно, нужно найти». Ну что ж, я приступила к поиску. Добросовестно листала книгу за книгой. Просто из упрямства. А еще из-за того, что дракон был занят тем же самым. И я почему-то не могла оставить его один на один с этим безнадежным делом. Так и переходила от полки к полке целую вечность. до тех пор, пока сильные руки вдруг не легли мне на плечи. Дракон развернул меня к себе и поцеловал, да так, что ноги едва не подкосились. Так мы и целовались до самого конца моего сна. А потом я проснулась. Ну и что это было? Ответ на вопрос? Вот уж вряд ли. Не настолько я сильный маг, чтобы мои поцелуи расколдовывали драконов. Скорее всего, причина этого сна куда проще. Слишком уж много в последнее время я думаю об этом красавце. Вот мои глупые фантазии и перебрались в сон. А по заданному вопросу, к сожалению, новости неутешительные. Библиотека с полками, уходящими в бесконечность, и наши безрезультатные поиски — отличная иллюстрация того, насколько бессмысленное это занятие. Утренний чай я заваривала с тяжелым сердцем. Скоро явится дракон, и мне придется сказать ему печальную правду. Его дело безнадежно. Я пробовала раскладывать карты, бросать кости, даже достала мешочки с крупой. Нет, бесполезно. Все мои прорицательские инструменты словно твердили в один голос, ответа на этот вопрос не существует. Настроение совсем испортилось. «Вы будете прокляты до конца жизни». Вовсе не тот ответ, который хочется давать даже постороннему клиенту. А уж тому, чью проблему приняла так близко к сердцу, тому, кто мне, пора бы уже в этом признаться хотя бы самой себе. Чертовски нравится и вовсе невозможно. Я достала зеркальце. «Соедини меня с приемной госпожи Лидарман, прорицательницы!» Эти слова дались мне непросто. но все таки дались. «Ты уверена?» — осторожно спросила зеркало. Я вздохнула. «А что еще делать?» «Да что угодно, только не обращаться к ней. Ты же знаешь, что о ней говорят. И правду ведь говорят». «Соединяй!» Отбросив страхи и сомнения, велела я. Но ну, смотри, я тебя предупреждала». Зеркало замерцало, вызывая абонента. в этот раз дракон явился ко мне задолго до обеда, видимо не мог ждать дольше. я пока не нашла ответ осторожно сказала я ему, но я знаю кое кого к кому можно обратиться. дракон горько усмехнулся неужели у нас есть и гадалки покруче тебя. я вспыхнула вообще то я и не вела себя так, будто я лучшая предсказательница в мире. я только утверждала что за луна «Мошенница, а я нет», но вслух сказала. «Есть, моя преподавательница, декан факультета предсказаний САМИ, и она нас ждет сегодня в четыре пополудни». «Ого, да вы и на прием записались?» «Пришлось», — мрачно подтвердила я. «Встречаться с бывшим деканом очень не хотелось, но решение принято, и назад уже не повернешь». «Раз у нас есть время, может, пообедаем?» «Только на этот раз в приличном ресторане». «Я пожала плечами». «Можно и пообедать?» «Отлично», — объявил дракон. «Значит, едем». Он немного приободрился, ну да. У него появилась надежда. Только вот я, как ни старалась, никак не могла преисполниться оптимизма. И предстоящая встреча с леди Лидарман меня уж точно не радовала. Глава восьмая. Ресторан «Небосклон» — одно из самых дорогих и пафосных заведений столицы. Разумеется, я здесь никогда не была, и теперь с удивлением оглядывалась. Красиво, чёрт возьми. Огромный прозрачный купол, через который видно не только небо, но и верхушки зданий. «А какая здесь кухня!» — улыбнулся мне дракон. «Впрочем, сейчас увидите». Мы сели за аккуратный столик. Дракон сделал заказ, и подавальщики потянулись к нам вереницей, неся тяжелые подносы. Все блюда были так красиво оформлены, что даже есть страшно. Ну как разрушить такую невероятную, совершенную красоту? Однако сомнения были только у меня. Мой спутник не стал любоваться, а приступил к поеданию чего-то ароматного, уложенного в виде прекрасного цветка розы. Вообще-то он прав. Это еда. Не любоваться же мне на нее. Я вонзила вилку в свою композицию. «Мамочки, вкусно-то как! Вот для этого и нужна магия, чтобы так потрясающе готовить!» Какое-то время мы молчали, а потом дракон спросил. «Вам ведь очень не хочется идти к этой вашей?» госпоже Лидарман», — подсказала я. «Вот-вот, Лидарман, тут есть какой-то подвох? Что с ней не так?» Я не сразу смогла ответить. и дракон понял мое молчание по-своему. «Если это дорого, за деньгами дело не станет». «Да нет же», — отмахнулась я. «Расценки у нее довольно средние. Но дело в том, что у госпожи Лидарман невозможно получить просто ответ на свой вопрос. В придачу нужно еще вытащить карточку». «Карточку?» — не понял дракон. «Зря я стала объяснять. Собиралась же сделать все сама». но раз уж начала, следовало рассказывать все по порядку. Госпожа Лидарман – могущественная предсказательница. Она способна ответить практически на любой вопрос. У нее есть еще один дар – изменять чужие судьбы. Для этого и вытаскивают карточку. С дополнительным предсказанием. И что там? Неожиданный поворот. Это идет вроде как в нагрузку, как обязательная плата. И невозможно предугадать, что там будет. «То есть вы получаете событие, которого не могло и не должно было случиться в вашей жизни?» «Но оно случится. Хм, рискованное предприятие. Полагаю, у нее не слишком много клиентов», — усмехнулся высокий лорд. «Да ей не нужно много. Она ведь преподает в академии, так что не бедствует». Мы помолчали. Наконец дракон заговорил. «С одной стороны, она расскажет, как снять проклятие, а с другой...» Я помолчала, совершенно не желая даже проговаривать вслух то, что требовалось сказать. «Такие игры с судьбой могут быть опасными. Вам не о чем волноваться. Я сама задам этот вопрос и сама вытащу карточку. Так что вам ничего не будет грозить». «Почему-то в этот момент мне совсем не хотелось смотреть на дракона». Так что я уставилась на прозрачный купол, будто бы разглядывая великолепный вид, который за ним открывается. «Юнона, посмотрите на меня», — велел дракон. Наши глаза встретились. Взгляд моего спутника был таким долгим и заинтересованным, словно он увидел меня впервые. «Ну да, все понятно. Мало кто из провицательниц согласится на такой шаг ради самого обычного клиента». Однако мне вовсе не хотелось, чтобы он понял. Я отношусь к нему вовсе не как к обычному клиенту. Так что я сочла нужным пояснить. Ведь это была моя идея. Я записалась к ней, даже не спрашивая вас. В общем, так будет честно и правильно. И не спорьте. К счастью, мне удалось справиться со смущением. И голос озвучал уверенно и твердо. «А я, пожалуй, поспорю», — строго сказал дракон. «Я не привык вызваливать свои проблемы на других. Вытащу эту чёртову карточку сам». Я попыталась возразить, но он даже не стал слушать. «Однако кое-что мы все таки сделаем». Он быстро рассчитался за наш обед. Мы вышли из ресторана и прошлись по улице. Тоже очень быстро. Я едва-едва успевала за ним. К счастью, идти было недалеко. Вскоре мы остановились у лавки с артефактами. «Что вы задумали?» Спросила я, едва перевела дух. Но дракон уже открыл дверь, подошел к продавцу и потребовал. «Все амулеты удачи, которые только у вас есть». «Ну надо же! А ведь такая простая мысль даже не пришла мне в голову. Впрочем, удивительно, что не пришла. Такого рода амулеты баснословно дороги. А я всю жизнь была стеснена в средствах. То есть даже не рассматривала, как вариант пойти навстречу с поворотом судьбы хорошенько подготовленной. А вот и дракон сразу сообразил, что надо делать. Дракон выходил из артефакторской лавки с двумя новыми кольцами, амулетом на шнурке и даже новым ремнем. Оказывается, опытные мастера умудряются сделать магическими даже такие штуки. «Ну же, леди Юнона!» — подмигнул мне дракон. «Глядите веселее, у нас все получится. Повороты судьбы бывают и счастливыми тоже». кто знает какая участь меня ждет может это будет лучшее что случится в моей жизни я покачала головой вот уж в чем в чем а в этом я сомневалась и все же камень который все утро ощутимо давил мне на плечи словно бы упал войдя в салон госпожи лидарман я первым делом подумала что не очень-то любит она предсказывать судьбу На такую мысль уже могла бы натолкнуть сама невообразимая затея с карточками, словно нарочно созданная, чтобы отпугнуть желающих задавать вопросы одной из самых опытных предсказательниц королевства. А уж ее салон — это и вовсе за гранью разумного подхода к маркетингу. Он больше похож на кабинет какого-нибудь клерка или банковского служащего. Строгие светлые стены, широкий шкаф с книгами — Скромный деревянный стол. Единственное кресло занимала сама предсказательница. Посетителям же предлагалось усаживаться на неудобные табуреты даже без спинки. И карты раскладывать не нужно, чтобы понять. Чай нам вряд ли предложат. «Юнона?» — она удивленно приподняла бровь. «Рада встрече». По ней нельзя было сказать, что она рада. Если какие-то эмоции и имели место, на лице они никак не отразились. Оно оставалось по-прежнему холодным и бесстрастным. «Садитесь, рассказывайте, что у вас?» Я хотела начать рассказ, но дракон меня остановил и заговорил сам. Неужели боится, что и меня заставят тащить карточку просто за то, что я сказала пару слов? Удивительно, но у него получилось изложить наше дело буквально в нескольких предложениях. Коротко и четко. Ничего лишнего, но все необходимые факты он сообщил. «Да уж, я бы так не смогла. По мне так, эту невероятную историю меньше, чем за полчаса не расскажешь. А если уж очень кратко, можно уложиться в четверть часа. И все-таки это будет не то». «Надо же!» Леди Лидарман смотрела не на дракона, а на меня. «Неплохой старт, девочка. Я знала, что ты весьма талантлива. Однако за такое короткое время...» «Собственный салон, да еще высокие лорды в клиентах — это успех. Полагаю, тебя нужно будет представить для ежегодного альбома «Гордость нашей академии». Ох, как же неловко вышло, ведь мой салон — это всего лишь гостиная в съемной квартирке, а высокий лорд в клиентах у меня один, и тот изначально явился вовсе не за предсказаниями, а исключительно в надежде втянуть меня — В смертельно опасную авантюру с замужеством, но я не думаю, что. Начала я, только госпожа Лидарман перебила. Позволь мне решать, строго сказала она. Итак, высокий лорд, я отвечу на ваш вопрос, но прежде. Она достала из ящика стола коробку, заполненную стоящими в ряд карточками. Но прежде вы должны достать дополнительное предсказание. То. о котором вы не просили». Дракон опасливо покосился на коробку, но все же смело выхватил одну из картонок. Госпожа Лидерман тут же забрала ее и положила на стул пустой стороной кверху. «И что там?» Голос дракона звучал ровно, но я кожей чувствовала, как он волнуется и как громко стучит его сердце. «Потом, прежде всего, я отвечу на ваш вопрос». Она разложила карты, но почти не заглядывала в них. «Если проклявшая вас женщина умерла, а проклятие не исчезло, тут на самом деле все просто. Она в некотором смысле еще присутствует в этом мире». «То есть?» — не понял дракон. «О, боги, это же так просто! Она стала призраком и вынуждена шататься в мире живых, пока не закончит какое-то важное дело». «Я едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Ну, разумеется, могла бы и сама догадаться. Не так уж много было вариантов. Дракон, кажется, сейчас думал приблизительно о том же». «А что за дело?» «О, это уже второй вопрос», — улыбнулась госпожа Лидарман и снова достала коробку. «Хотите еще карточку?» «Нет», — выкрикнула я. «Достаточно». «Даже если все талисманы удачи сработали и дракон вытащил для себя хорошее предсказание, рассчитывать на то, что эта удача повторится, вряд ли стоит». «Тогда не смею вас задерживать. Рассчитывайтесь и уходите». Улыбка госпожи Лидарман была холодной и почти мстительной. «Ну да, мы вынудили ее заниматься нелюбимым делом, и, наверное, в глубине души она радуется, что удалось так здорово нас провести». Ответить на вопрос, который к прорицательству не имеет никакого отношения, и выдать в нагрузку, я покосилась на карточку, то, что там написано. Теперь она может не сомневаться, что, покинув салон, мы пойдем направо и налево рассказывать, какая это плохая идея — обращаться именно к этой предсказательнице. Она достигла своей цели. Впрочем, мы своих тоже. Но какова же будет цена? Дракон отсчитал пять золотых монет и положил на стол. «Ну же!» «Я в ужасе уставилась на карточку!» Госпожа Лидарман перевернула и прочитала предсказание. «Сюрприз! Вы лишитесь магического дара на сутки!» Она покачала головой. «Надо же, а вы везунчик!» «Везунчик?» Возмутился дракон. «Я на сутки останусь без магии!» Госпожа Лидарман пожала плечами. «Это одно из самых милых дополнительных предсказаний. Всего-то одни сутки без магии. Отдохнете. По крайней мере, вы не обанкротитесь. Не умрет никто из ваших родственников. Даже дом не сгорит. Нет, вам положительно очень везет». Из салона мы выходили молчаливые и пришибленные. До меня лишь сейчас дошло. Что на самом деле я была готова сделать ради дракона? Ну, допустим, родственников, чья смерть могла бы меня огорчить, у меня нет. Банкротства тоже можно не бояться. Чтобы потерять все, нужно, по крайней мере, что-то иметь. Не думаю, что съемная квартира считается. А вот пожар в доме был бы крайне нежелательным. И снова я почувствовала, что мы с драконом думаем об одном и том же. По крайней мере, я принял сегодня одно правильное решение. Разумеется, речь шла о решении самому тащить карточку. предварительно обвешавшись амулетами наподобие зимней елки. «Два», — поправила его я. «И какое же второе?» «Позвать меня обедать». Дракон улыбнулся. Он явно понял меня неправильно, поэтому я пояснила. «Во-первых, там действительно очень красиво и вкусно. А во-вторых, я ведь не собиралась посвящать вас в подробности. Думала, просто придем, я сразу расскажу, о чем речь, и достану карточку. Вообще-то я случайно проболталась». мы еще немного помолчали каждому было о чем подумать к сожалению все еще не ясно где разыскивать призрак нашей вспыльчивой дамы резюмировал дракон свои размышления о это как раз ясно ведь я умею вызывать духов, а призрак это тот же дух его даже проще призвать чем кого нибудь кто ушел за грань так что же мы медлим я пожала плечами, а куда спешить все равно нужно дождаться полуночи «А все необходимое у меня есть». Глава девятая Время до полуночи мы решили скоротать в кофейне. Поразительно милое местечко, ароматный чай и фантастически вкусная выпечка. Мы просто сидели и болтали. Сначала пришли к единодушному мнению, что леди Лидарман — настоящая стерва, «Ну, не хочешь ты делать предсказания, напиши на двери «Салон закрыт на ремонт и реструктуризацию». И все. Люди покачают головами, да и пойдут искать другого специалиста». «А вот такое страшное, зачем?» Согласившись в главном, стали просто болтать о том, о сем, Чем учеба в Драконьей Академии» отличается от учебы в самой обычной? Во что любили играть в детстве? Какие из современных книг читали?» а какие откладывали сразу после первой страницы. Кстати, в этом вопросе у нас было полное согласие. И чем больше чая было выпито, чем больше пирожных съедено, тем отчетливее я понимала, что попало. Увязла как мошка, неосмотрительно присевшая на варенье, всеми лапками. Мне чертовски нравился этот дракон. А может быть, даже больше, чем нравился. Только вот ровно в полночь мы узнаем, как отпустить призрака — А вместе с ним и проклятие. Дракон поблагодарит меня, наверняка оставит очередной кошель с деньгами и выйдет из моей двери, чтобы больше никогда не вернуться. Потому как без проклятия он найдет себе невесту в два счета, да еще и конкурс сможет устроить, и участниц наберется немало. «Что случилось? Вы явно думаете о чем-то грустном». Уловил мое настроение дракон. Я помотала головой. «Настраиваюсь на ритуал. Нам пора, еще нужно все подготовить. Говоря о том, что я умею вызывать духов, я не очень-то покривила душой. Действительно умею. Эту технику мы изучали целых полсеместра. Только вот практики у нас было совсем немного. Наши преподаватели считали, и не безосновательно, что попусту беспокоить тех, кто ушел за грань, дело весьма неделикатное, да еще и опасное». Духи не любят, когда их дёргают, почем зря. И на редких практических мы призывали исключительно бывшего ректора Академии. Он, конечно, ворчал, но все таки относился ко всему с пониманием. По крайней мере, не грозил страшными проклятиями и не ругался непристойными словами. А это уже дорогого стоит. И все же я с самым невозмутимым и уверенным видом нарисовала призывный круг, подписала все необходимые знаки, Поставила свечи, разложила камни. Стрелка двигалась к полуночи. Я настроилась, встала у круга и прошептала заклинание. Все получилось быстро, так, словно я целыми днями только и делала, что тренировалась в призыве. Круг засиял, и в этом сиянии появился сгусток тумана, довольно быстро принявший форму тощей старухи. «Эй, где я? Что тут творится? Какого лешего?» «Ничего страшного не творится», — твердо проговорила я. «Мы просто хотим помочь. Узнали, что ваш дух никак не может упокоиться и уйти за грань, потому как осталась нерешенная проблема. Вот и решили. Надо с этим что-то делать». «А кто вы такие?» — подозрительно посмотрела на нас старуха. «Из чего это вы решили? Что нужно что-то делать именно вам?» «Мы... я...» «Ох, как же толком пересказать ей всю эту длинную и запутанную историю, и желательно кратко!» «Вы были у меня нянькой», — остановил мое невнятное мычание дракон. «Я заляпал вас перед самым свиданием, и вы в сердцах меня прокляли». «Прокляла?» — изумился призрак. «Да я такого и не умею даже». «Ну вот, а в тот раз получилось, и хорошо получилось. У меня теперь все невесты умирают». «Вы простите, пожалуйста, я был маленький и не хотел портить вам жизнь, просто играл». «Да какой я портить жизнь? Сходила я на свидание с этим». Нянька поморщилась, не подобрав нужного слова. «И один раз сходила, и второй таким козлом оказался, что лучше бы и правда не пошла». «Получается, вы меня простили?» «Эй-эй-эй!» забеспокоился призрак. «Что думаешь, простила и все?» «Никакого проклятия! Вы, между прочим, обещали с незавершенными делами помочь!» «Конечно, поможем!» — поторопилась сказать я, прежде чем дракон ляпнет что-нибудь другое. «Знаю я этих призраков. У них дурной характер. Скажет еще, это тогда я простила, а теперь злюсь. И избежит, не сказав, что за дело у нее тут. И вот тогда-то все. Тогда уже без шансов. «Так что у вас за дело?» «Да дело, в общем-то, несложное. Родственников у меня не было. Памятник на кладбище ставили соседи. И одну букву в фамилии написали неправильно. Вот меня за грани не пускают, говорят. Нет такого человека, ступайте, дамочка. Я пыталась соседям являться, чтобы исправили. А эти жлобы говорят, все деньги потрачены, исправлять не на что». Но вроде как мои деньги, а за свои они не хотят. Я уж и пугать их думала и шантажировать. А они, черти эдакие, обложились амулетами от призраков. Я теперь там даже появиться не могу». «О, так это мы запросто, все сделаем». «Сделайте тогда и поговорим. Нечего болтать, приступайте». И она исчезла. «Эй, куда?» — закричала я. «А какая буква неправильная? Что исправлять?» Ответа нам не было. Найти могилу было нетрудно. У грубо отесанный камень, на котором самыми простыми буквами вытесаны «Канара Блимс». Ну и что здесь неправильного? Мы обратились к соседям. К счастью, от живых людей они амулетами не обкладывались. Дверь открыла неопрятная тетка. «Ну, чего вам?» Мы, как могли, объяснили ситуацию, мол, необходимо исправить ошибку на памятнике вашей соседке. «Не припомните ли вы, как ее звали на самом деле?» «А с чего бы я должна это помнить? Она при жизни мне подругой не была, только после смерти зачистила. Да еще и ругала, сидите, мол, памятник переделывайте. А я и так, между прочим, свои монеты докладывала. Куда мне еще переделывать?» «Да-да, <сёплеское> я понимаю», — мягко сказал дракон и протянул ей золотую монету. «Может быть, это поможет вам вспомнить?» «Это?» — тетка вцепилась в монету так крепко, что, казалось, вырвать ее теперь можно только с рукой. «Вроде бы она не канара, а кадара. Или комара. Ну, в общем, что-то такое». Быстро протараторила она и захлопнула дверь. «Угу. Кажется, простое задание не такое уж и простое». «Ерунда». Дракон достал зеркало. «Соедини меня с управляющим». Через несколько минут выяснилось, что звали драконову няньку все-таки Канара. А вот фамилия ее была Блямс. «Ну и имечка», — протянула я. Дракон пожал плечами. «Не хуже других. Сейчас я все исправлю». Он провел рукой над надписью, но ничего не исправилось. «Ага, понятно. Сюрприз от госпожи Лидарман уже начал действовать. Дракон на сутки потерял магию». А если просто нацарапать, исправить и на «я», подрисовать кружочек и будет как надо. Думаете, ее это устроит? Ну, можем проверить. Я нашла камень поострее и начала царапать покрытие. Выходило из рук вон плохо. Дайте сюда. Дракон вырвал у меня из рук орудие производства и попытался сделать всю работу сам. Как же, царапинки выходили такие тонкие и неясные. что на исправленную букву это никак не влияло. «Эй вы, мародеры, что творите?» — раздался хриплый бас откуда-то с неба. Нет, впрочем, не с неба, а просто сверху. Над нами нависал огромный свирепый мужик. Дракон тут же выпрямился и стал с ним одного роста или даже выше. В воздухе ощутимо запахло скандалом, поэтому подскочила я. «Не сердитесь, дяденька, мы не мародерствуем. Тут похоронена моя тетушка. а в похоронном агентстве совершили ошибку. Одну букву неправильно написали, и теперь тетушка является мне в виде призрака, требует все исправить. Спать не дает, устала я от нее, вот и решила». «Камнем, что ли, нацарапать?» — хмыкнул сторож. «Эдак вы еще месяц спать не будете. Лучше закажите новый памятник, его за неделю изготовят». «За неделю?» — хором ужаснулись мы с драконом. А он тихо мне шепнул. «Бал уже через пять дней. Недели у нас нет». А я сказала вслух, «Еще неделю я не выдержу. Попаду в сумасшедший дом». Я радовалась своей находчивости. Если удастся разжалобить сторожа, возможно, он чем-то поможет. Но находчивой была здесь не только я. Дракон вытащил из кармана три золотые монеты и протянул сторожу. «А может, вы сможете что-то сделать прямо сейчас?» Сторож покрутил монетки, коротко кивнул и ушел. Ну вот, он, наверное, решил, что вы заплатили ему за молчание. Ну, то есть за то, что он сделает вид, будто нас не видел, и все тут. Но я ошиблась. Не прошло и пяти минут, как сторож вернулся. В руках у него был молоток и какая-то длинная острая штука. Он крякнул, присел на корточки и какое-то время возился с памятником. А когда закончил, на месте. «И» мы увидели огромную букву «Я». Она явно выбивалась из общего аккуратного ряда, но, по крайней мере, сомнений не возникало. Здесь написано именно «Блямс». Дракон вручил сторожу еще две золотые монеты. «Ну что, дождемся полуночи, снова вызовем достопочтенную Канару и будем надеяться, что эстетическая сторона вопроса ее не слишком волнует», — задумчиво проговорила я. Но это и не потребовалось. Как только сторож ушел, бормоча благодарности и ворча, что все эти господа такие безрукие, воздух над могилой подернулся дымкой, и раздался восхищенный голос. «Ух ты, какая же красота! И главное, все правильно!» Рассмотреть призрака было невозможно. При свете дня призраки вообще не слишком отчетливо видны, но это и не требовалось. Судя по всему, заказчица была довольна. «Прощаю, прощаю, прощаю все ваши прегрешения против меня. Живите счастливо!» Последние слова долетали от нас откуда-то сверху. «Кажется, получилось», — проговорила я растерянно. «Я, конечно, могу еще раз разложить карты, чтобы проверить, исчезло ли проклятие. Но без всяких карт уверена, что да. И все же нужно знать точно». «С такими вещами лучше не шутить». Мы выбрались с кладбища, уселись в прекрасный экипаж и поехали к моему дому. Глава 10 Никогда еще я не раскладывала карты так тщательно и так медленно, не вглядывалась так внимательно в значение каждой. Ну, во-первых, потому что вопрос действительно жизненно важный. А во-вторых, да-да, в этом следовало признаться хотя бы самой себе. Мне не хотелось, чтобы это приключение заканчивалось. Слишком много уже всего произошло за последние дни, и веселого, и неприятного, и романтичного. Впрочем, нет, романтичного не так уж много. И вообще вся романтика была исключительно в моей голове. И все же приходилось признать, история завершена. Карты показывают, что никакого проклятия на драконе нет. А значит, он может делать хоть сколько угодно предложений руки и сердца. Впрочем, нет. Сколько угодно запрещено законами королевства. Ну, по крайней мере, он может сделать одно и притащить на императорский бал прелестную аристократку с великолепными манерами, прекрасными нарядами, ну и всем остальным. В общем, ту, которую будет не стыдно показать людям. «Вы совершенно свободны», — наконец объявила я дракону и с радостью отметила, что голос мой при этом даже не дрожал. «Ваша личная жизнь, а также девушки, которые будут в ней участвовать, в безопасности». «Это же прекрасно», — воскликнул дракон. «Благодарю вас, леди Юнона». Он заглянул мне в глаза. «Вы действительно очень много для меня сделали». Сердце затрепетало. Неужели он сейчас скажет что-то важное? Или не скажет вообще ничего, а просто приблизится и поцелует? Сердце стучало, как бешеное в ожидании чуда. Но чуда не произошло. Дракон улыбнулся и быстрой размашистой походкой вышел за дверь. «Надо же, как спешит!» — подумала я. «Да и то, правда, что медлить? Навлечь на себя гнев императора!» Это такое особое приключение, которого любой разумный человек стремился бы избежать. Я сложила карты, вздохнула и заплакала. В последнее время у меня было не так-то много возможностей остаться наедине с собой и просто излить чувства. Я рыдала добрых полчаса, до тех пор, пока слезы не закончились. Потом достала зеркало. Нет, я не собиралась никому звонить. Хотела просто привести себя в порядок. Что-то случилось? Ах, ну понятно. Ты же ходила к этой чудовищной госпоже Лидарман. Зеркало решило начать с допроса. И что она тебе обещала? Только не говори, что она напророчила, что твое любимое зеркало разобьется. Этого моя душа не вынесет. Все, что она обещала, уже сбылось. И не у меня. Так что можешь не волноваться. Тогда чего ревешь? Не поняла зеркало. Просто выдался трудный день. Я привела себя в порядок, припудрила нос. В конце концов, ко мне в любой момент могут прийти клиенты. Бывают такие, которые приходят без записи или просто увидят вывеску и решат поинтересоваться, что там по судьбе. И действительно, стоило мне привести себя в порядок, как в дверь постучали. Это был дракон. «Вы что-то забыли?» «Или у вас остались еще вопросы к картам?» «Остались, но ну, не к картам, а к вам лично», — проговорил он. «Не понимаю. Я действительно не понимала». «Если помните, наше знакомство началось с того, что я сделал вам предложение, а вы до сих пор не ответили». Сердце громко стукнуло, а потом замерло совсем. «Но вы, наверное, не поняли. Мы уже сняли проклятие». и вам нет необходимости опираться на глупые слова Залуны. Вы можете выбрать себе любую девушку, и это не будет для нее ни смертельно, ни даже вредно. Надо же быть таким невнимательным и не сообразить простейшие вещи. Полагаю, дракон тоже устал. «Но я уже выбрал», — сказал он. «Я еще собиралась ответить что-то вроде того. Так и идите к ней, что вы у меня спрашиваете». «Но тут до меня дошло. Он хочет сказать, что выбрал меня?» «Послушайте», — начала я, — «я понимаю, сейчас вам кажется, что своим избавлением вы обязаны мне, и из чувства благодарности вы готовы совершить ошибку. Но я всего лишь выполняла свою работу, и вы вовсе не обязаны чувствовать себя в долгу». Но дракон меня не слушал. Он достал из кармана маленькую коробочку Открыл ее, и я увидела кольцо на бархатной подушечке. «Я вообще-то сразу хотел, но подумал, что без кольца это будет не так торжественно, и мне не хотелось бы портить такое событие. Я вообще-то делаю предложение впервые». «Кольцо было прекрасным, и все же у меня оставались сомнения. Не за кольцо же мне замуж выходить, а за самого дракона». который сейчас в порыве благородства готов повторить свое предложение, а потом, скорее всего, пожалеет об этом. Поэтому я молчала, подбирая слова. Хотя разве есть подходящие слова для таких случаев? Думаю, все они не годятся. Дракон нахмурился. «О, простите, я не подумал, как-то вообще не рассматривал вариант, что я вам не нравлюсь. А ведь такое возможно». «А может, у вас вообще есть молодой человек, и вы действительно просто очень серьезно относитесь к профессии? А я тут дурак со своими кольцами. Простите». Он неловко захлопнул коробочку и начал запихивать ее в карман. «Нет!» — выкрикнула я. «Что нет?» — обернулся ко мне дракон. «Никакого кавалера у меня нет, и вы мне нравитесь. А я... я просто...» Лориан, мисс Твейл, Меня не дослушал. Вместо этого заключил в объятия и поцеловал. Этот настоящий поцелуй был намного лучше, чем тот, приснившийся в библиотеке. Во-первых, потому что реальный. А во-вторых, потому что у меня подкашивались ноги. Перед глазами летали розовые бабочки. А в душе крепла стопроцентная уверенность. «Все у нас будет хорошо и прекрасно». «И да». Можете считать это моим предсказанием, а им можно верить. Не зря же меня объявили гордостью магической академии. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.